Когнитивный мозг — это тонкая прослойка толщиной 2-5 мм, которая покрывает весь эмоциональный отдел головного мозга. Максимальной своей толщины она достигает в районе лобных долей. Когнитивный мозг возник в результате эволюции в целях помощи людям в объединении для защиты от врагов, для совместной охоты, мирного сосуществования и взаимодействия внутри группы. Он позволил человеку как биологическому виду выйти за рамки не только безусловных, но и условных рефлексов. Именно здесь обитает осознанность. Благодаря осознанности мы можем прервать прописанные эмоциональным мозгом паттерны поведения, реакции на то или иное событие или стимул и действовать, реагировать иначе. Пример. Любое животное будет бежать от огня. это реакция на опасность вшита в биологическую программу выживания, а значит, включается автоматически и только человек, например, пожарный, пойдет в сторону огня. Ему рептильный эмоциональный мозг говорит «Внимание! Опасность!», но когнитивный мозг способен запустить поведение, обратное естественной программе, потому что человек знает, что так он спасет других людей, животных, опасное производство от взрыва. Человек может не бежать от опасности именно потому, Что отличается от животного наличием когнитивного мозга. С его помощью можно прервать естественную реакцию на опасность ради высших ценностей, например, жизни других людей, сохранение имущества и природного богатства леса животных-заповедника. Также когнитивный мозг позволил человеку развиваться сделать лопату из палки-копалки. Создать первое колесо, водопровод. Научиться добывать и сохранять огонь, выделывать шкуры. Отправить в 21 веке первых туристов в космос. Создать развитый искусственный интеллект. Неокортекс — вместилище сложнейших когнитивных, лингвистических, моторных, сенсорных и социальных способностей. Он дает нам существенную гибкость и креативность при адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Кора головного мозга служит для следующих целей. Контроль поведения. Контроль и выбор наиболее подходящего способа выражения чувств, порожденных мозгом эмоциональным. Оценка и более тонкое проявление эмоций в отличие от мозга эмоционального. Когнитивный мозг намного сложнее устроен по структуре, чем рептильный и эмоциональный. Скорость реагирования когнитивного мозга в стрессовых, эмоционально напряженных ситуациях ниже, чем у эмоционального. Эта разница в доли секунд приводит к тому, что последний перехватывает инициативу. Почему так происходит? У человека как биологического существа есть две задачи — выжить и размножиться. Чтобы выполнить их, наш мозг настроен уберегать нас от опасности. Поэтому эмоциональный мозг автоматически запускает поведение, направленное на выживание. Программа выживания современного человека имеет два источника. Первый достался нам от далеких предков и формировался сотни тысячелетий. Убежать от зверя, защищаться, если есть шанс победить. Второй — это наши родители и переданные ими установки и программы. Об этом чуть позже, а сейчас небольшая справка о важных компонентах, анатомии и физиологии, чтобы показать их тесную связь с психологическим состоянием человека. Наша эмоциональная жизнь заключена в непосредственной взаимосвязи мозга и тела. За нервную регуляцию практически всех органов и тканей отвечает вегетативная нервная система. Она адаптирует работу внутренних органов происходящим изменениям в мире внешнем и внутренним и поддерживает относительное постоянство внутренней среды организма. Вегетативная нервная система принимает непосредственное участие в том, как человек себя ощущает, что чувствует, а следовательно, как поступает, исходя из этого эмоционального состояния. Согласно поливагальной теории от древнегреческого многочисленный и латинского блуждающий нерв, разработанный нейробиологом и психиатром Стивеном Порджесом, вегетативная нервная система состоит из трех комплексов симпатического и двух ветвей парасимпатического блуждающего нерва вентральный и дорсальный. Работа вегетативной нервной системы подобна лестнице. Она осуществляет поступательный переход от одного отдела и состояния к другому. Итак, первая ступень — вентральная ветвь блуждающего нерва. Это часть парасимпатической нервной системы, которая в активном состоянии вызывает ощущение безопасности, спокойствия, и способствует социальной вовлеченности, то есть активному взаимодействию с окружающими. Она самая молодая с точки зрения эволюции, как и когнитивный мозг. Вентральная ветвь блуждающего нерва появилась только у млекопитающих, Как и животным, людям для достижения своих задач, то есть выживания и размножения, было необходимо объединяться в группы. Чтобы стимулировать нас к объединению, Природа создала механизм, благодаря которому мы испытываем большое удовольствие от контакта, взаимодействия, совместной деятельности друг с другом. Когда активен вентральный отдел блуждающего нерва, в полную силу работает и когнитивный мозг, а человек пребывает в состоянии спокойствия, равновесия и гармонии. Работа вентрального отдела обеспечивает полноценный отдых и восстановление, что в свою очередь поддерживает физическое и психологическое благополучие. И тогда человек может быть в моменте, то есть получать удовольствие, наполняться от того, что он воспринимает и делает, от общения с другими людьми, контакта с партнером и детьми. Он может проживать каждый день без сожаления о прошлом или тревог о будущем. Активная вентральная ветвь создает внутренние условия для творческого полета и креативности, для построения планов и их выполнения. Когда что-то случается, первым делом человек обращается к первой ступени социальному взаимодействию. Важно оговориться, что это происходит только в том случае, если сформирован паттерн, поддерживающий обратные связи от родителей. Например, когда начальник жестко отчитал сотрудника, последний пойдет заручаться поддержкой коллег, которые также не в восторге от характера босса. Или девушка, потерявшая кошелек, позвонит подруге, чтобы найти утешение в ее сочувствии. Но если человек не получает помощь, поддержку или утешение, потому что ситуации бывают разные и не всегда есть возможность обратиться к социуму, или он не может попросить о помощи, потому что не сформирован паттерн подобного действия, или находится в непосредственной опасности, то нервная система спускается на вторую ступень, и в дело вступает более древний эмоциональный мозг, а вместе с ним и симпатический ствол, который активирует реакцию «бей, беги». Рациональное мышление теряет силу и возможность сознательного выбора. И тогда человек нападает на источник угрозы, чтобы его обезвредить или, за неимением такой возможности, убегает подальше. Симпатический ствол нервной системы ответственен за чувство злости, гнева, ярости, беспокойства, страха и паники. Если пути к спасению нет, и мы не в силах предотвратить неизбежное, то спускаемся на самую нижнюю ступень, где заправляет уже рептильный мозг и активируется дорсальный вагальный комплекс, самая древняя с эволюционной точки зрения структура. Эта стратегия выживания вызывает состояние замирания или отключения, которое характеризуется ощущениями обездвиженности и отстраненности. Она призвана помочь нам справиться с травматическим событием, смертельной опасностью или ужасом от неминуемой гибели. И для мозга нет разницы, реальная это опасность или воображаемая. Человек впадает в состояние ступора, оцепенения, прострации. В случае шоковой травмы может даже наступить мышечный паралич или... Потеря речи. При активации дорсального вагального комплекса также уменьшается кровоснабжение лобных долей мозга, то есть когнитивного мозга, который отвечает за наши высшие функции. Таким образом, сознание отключается, и ответственность за выживание передается другому человеку высшим силам, ну или воле случая. Итак, стрессовая ситуация запускает реакцию физической мобилизации тела для спасения стратегии «бей, беги, замри».